Сироты, сироты, — таял он, подходя, и этот ребенок на руках ее сирота, сестра ее, дочь, любовь, и рождена на браке от новоприставленной Елены, жены моей, умершей тому назад шесть недель, в родах по соизволению Господню, да, с места матери, хотя только сестра и не более, как сестра, не более, не более, а ты, батюшка, не более, как дурак.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 «Все это с его стороны одно шарлатанство, поверьте», — быстро вернул друг генерал Иволгин, ждавший точно на иголочках и желавший изо всех сил как-нибудь начать разговор. Он уселся рядом с Аглаей Ивановной. «Конечно, дача имеет свои права», — продолжал он.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 «Долговом сидишь. Ступай, батюшка, отсюда. Зайди куда-нибудь, стань за дверью в угол и поплачь. Вспомни свою прежнюю невинность, а господь Бог простит. поди ка поди, я тебе серьезно говорю. Ничего нет лучше для исправления, как прежнее с раскаянием вспомнить». Но повторять о том, что говорят серьезно, было нечего. Генерал, как и все постоянно хмельные люди, был очень чувствителен, и, как все слишком упавшие хмельные люди, нелегко переносил воспоминания счастливого прошлого. Он стал и смиренно направился к дверям, так что Лизавете Прокофьевне сейчас же и жалко стало его. Арделеон Александрович, батюшка!» — крикнула она ему вслед —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 Ну уж и ты-то, батюшка, должно быть хорошка ли правда-то, что я слышала, осадила его сейчас же Лизавета Прокофьевна. Взаимное положение всех гостей, собравшихся у князя, мало-помалу определилось. Князь, разумеется, в состоянии было ценить и оценил всю степень участия к нему генеральши и ее дочерей, и, конечно, сообщил им искренно, что и сам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 Тот обещал прийти скоро, тем временем Варя разговаривала с девицами и осталась. Она и Ганя были весьма рады отбытию генерала. Сам Ганя тоже скоро отправился вслед за птицами. Те же несколько минут, которые он пробыл на террасе при Япончинах, он держал себя скромно, с достоинством. И нисколько не потерялся от нерешительных взглядов Лизаветы Прокофьевны, два раза оглядевшей его с головы до ног. Действительно, можно было подумать, знавшим его прежде, что он очень изменился. Это очень понравилось Аглае. «Ведь это Гаврила Ардалеонович вышел?» — спросила она вдруг, как любила иногда делать, громко, резко, прерывая своим вопросом разговор других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 Не понимавший, чему смеются и как могут, как смеют они смеяться. Засмеялись и теперь сестры, князь Ща, и даже улыбнулся сам князь Лев Николаевич, тоже почему-то покрасневший.